Глава 7 В назначенный день я в сопровождении Эркена, Бирюка и Аслана отправился на долгожданную встречу. Все обдумав, решил устранить помеху сразу и под корень. Разводить проблемы на ровном месте не стоит. Маленькая проблема обязательно станет большой. Встречать меня выскочил Азамат. Он был сильно взволнован. Во дворе у канавязи стояло пять лошадей. Приехал я на красивом черном аргамаке, отбитом у Зелимбея. Он сразу бросался в глаза своей статью. Какая жажда и имидж! Понты наши все! Даус приехал два часа назад. Он очень злой. Когда узнал, что море украли, стал обвинять отца, что он специально устроил кражу. И он всем расскажет, что Хаджа Али не держит данное слово». Отец сказал, море украл русский, и где она, он не знает. Когда мы подошли к комнате, разговор шел на повышенных тонах, и я четко услышал. Русская собака, которую Али испугался. Мой вольный перевод. Замечательно. Все идет по плану. Даже лучше. У меня появился веселый кураж. Сейчас поговорим. Заходим с Азаматом. Отец, гость приехал. «Ассаляму алейкум, уважаемый хаджа Али!» Подчеркнуто игнорирую двух мужчин, сидящих за столом. Али поздоровался и пригласил к столу. Сел и нагло уперся взглядом в молодого горца. Не старше тридцати лет все как положено. Ухоженная борода, богато украшенная черкеска красного цвета, кинжал хорошей работы, шашка висела у входа. Видел, когда вешал свою шпагу. Другой явно за сорок, с суровым лицом и злыми глазами. Не разводя политесов, сразу стал притворять в жизнь свой план. Я слышал что-то про русских собак? Это, наверное, сказал ты, Даус, батыр в бараней шкуре. Я украл море для своего друга. Если хотел что-то сказать, говори мне. Даус просто поперхнулся от такого наглого наезда. Смотрел на меня. и не знал, что делать. «Ты приехал в чужой дом, и у тебя хватает наглости что-то требовать. Ты дурак или только притворяешься?» Азамат переводил с таким выражением лица и таким удовольствием, как будто это были его слова. «Грех обижаться на того, кого Всевышний обделил умом». Удауса сдали нервы, и он выкрикнул. «Закрой свой поганый рот, наверный! я отрежу тебе язык!» Он вскочил на ноги и схватился за кинжал. «А ты не обкакаешься, когда будешь отрезать мне язык?» Я нарывался нагло, тупо и весело, растянув рот в доброй улыбке. Даус хотел что-то сказать и сделать, но его остановил пожилой мужчина. «Хаджали, почему ты позволяешь оскорблять гостя в твоем доме?» «Потому что такой гость недостоин его». Прежде чем требовать уважения к себе, научись проявлять его к другим. Эти слова я произнес спокойным, равнодушным тоном, глядя до да усу в глаза пустым и холодным взглядом. Его проняло. «Ты позволил себе оскорбить меня, и ты ответишь за это. Пока ты в доме уважаемого Хаджи Али, я не нарушу закон гостеприимства. Ты же не будешь сидеть тут вечно. Мы поедем вместе». И как только выйдем за пределы аула, я поговорю с тобой, как с мужчиной. Или ты боишься меня?» Вновь милая и добрая улыбка. «Я не боюсь тебя, русская собака! Поедем сейчас, немедленно!» Даус вскочил и бросился к шашке. «А чего? Было бы сказано!» Али, пробовавший остановить нас, махнул и пошел за нами. Мы выехали за пределы аула уже приличной толпой, которая быстро увеличивалась. Оказалось, пожилой был дядей Дауса. Всю дорогу он что-то пытался сказать племяннику, но тот не слушал, с ненавистью глядя на меня. Мы выехали за пределы аула. Все формальности соблюдены. — Даус, если ты извинишься, я не буду тебя убивать. У него началась истерика. — А может, боевой транс? Глаза лихорадочно блестели, его слегка потряхивало. Я требую, чтобы мы сражались с кинжалами. Ты оскорбил нас. Выбор оружия за нами. Внимательно отслеживает меня. Молча киваю. Я в полевке снимаю все лишнее. Мы выходим в круг. Потому когда ус держал кинжал, было понятно, что он владеет им хорошо. Может, очень хорошо. Видно по глазам и выражению лица, он не сомневается в победе, как и его дядя. Моя чуйка, интуиция, завибрировала, подавая сигнал об опасности. Дураку понятно, почему Даус настоял на кинжалах. Он уверен в своем умении. А вот я стал сомневаться в себе. Кинжал — это не нож, и техника работы с ним совершенно другая. Реально начинаю понимать, что проиграю. Лихорадочно пытаюсь придумать неожиданный финт ушами, да чем угодно, лишь бы помогло. Есть. Озарение чуть не опоздало. Липкий страх неохотно убирает свои щупальца. Сердце радостно стучит и гоняет кровь, накачанную адреналином. Неожиданно для всех я на большой скорости делаю короткую связку с кинжалом и с выдохом, слегка подпрыгнув, метаю его в растерявшегося дауса. Попал куда метил. Лезвие с противным хрустом, ломая зубы, пробивает рот Дауса. Он, застыв на мгновение, падает лицом вниз, окончательно вгоняя кинжал по рукоять. Все растерянно молчали. Бой получился неожиданным для всех. Паша перевернул тело Дауса и с хрустом вытащил кинжал. Я подошел к дяде и протянул руку. Он отдал шашку. «Меня зовут Хазрат. Скажи, почему ты так хотел убить моего племянника?» «Я не желал, чтобы Маре стала его женой. Мой друг любит ее. Она любит его и будет счастлива с ним». Не стал озвучивать истинные причины. Он и так знает обо всех пороках своего племянника. «Если хочешь мстить за Дауса, можем сейчас решить вопрос. Нет, бой был честным». «Думаю, главой рода теперь будешь ты, уважаемый Хазрат?» Он усмехнулся. «Мы поняли друг друга». Он дал команду упаковать труп Дауса, и они поехали домой. А мы вернулись в дом Али. Азамат не выдержал и спросил. «Командир, а ты знал, что Даус очень хорошо владел кинжалом?» «Нет». Судя по лицу Али, он был рад такому скорому и решительному решению главной проблемы. Только дома он смог расслабиться и, улыбнувшись, сказал. — Ты помог Хазрату стать главой рода. Думаю, он не станет мстить тебе. Азамат, позови мать. Лине зашла и поклонилась. Я встал и ответил на приветствие. Все удобно расселись, и начался семейный совет, на который я был допущен. — Лине, надо решить вопрос с приданным дочери. — Уважаемый Хаджа Али, — попросил я дозволения говорить с его женой. Он кивнул в ответ. — Уважаемая Лине, ваш муж наверняка поделился с вами всеми новостями, и вы знаете, в какую семью войдет ваша дочь. Она кивнула. — У нас, говорят, муж — это голова семьи. а жена шея куда она поворачивает туда и поворачивается голова все громко рассмеялись особенно азамат али пришлось посмотреть на него чтобы угомонился вам не стоит беспокоиться об одежде для море князь купит все в пятигорске я бы посоветовал отправить ей штук пять красивых ковров разных размеров и деньги остальное не стоит везти в петербург подумав немного лине согласилась Спросила у мужа. — Али, сколько мы можем дать денег в приданное море? Тут уже надолго задумался Али. — Я могу дать две тысячи рублей серебром. Больше нет, — нахмурился он. — Наверное, это мало? — Князь не нуждается в деньгах. Это вопрос престижа, Али. — Я не смогу так скоро найти еще столько же, — с досадой произнес он. «Али, зачем нужны друзья? Я дам тебе три тысячи рублей в долг. Ты будешь ежемесячно отдавать двести рублей. Не переживай, скоро начнет работать базар. Поверь мне, он быстро вырастет в разы. Осенью мы будем устраивать недельную ярмарку». «Благодарю тебя, Петр. Можешь не сомневаться. Я верну деньги». «Замечательно». Лене ушла, озабоченная приданным дочери. Остались мы втроем. Али, хочу дать тебе очень важный совет. Не сочти за неуважение к тебе. Ты умный человек и понимаешь, Кавказ рано или поздно покорится России. Многие народы уже приняли подданство империи. Твоя дочь станет невесткой очень влиятельного человека. Если ты примешь подданство, он поможет тебе подтвердить твое княжеское достоинство. «Ему очень важно, чтобы жена сына была княжна, а не простолюдинка. Ты понимаешь меня, Али?» Он кивнул. «Еще я советую, когда пройдет свадебная церемония, отправь Мише к сестре. Пусть он учится в кадетском корпусе и затем в военном училище. Если проявит себя как офицер, у него будет блестящее будущее. Но ты должен настроить его, чтобы он хорошо учился и понимал, что делает». Если вы примете подданство, Азамат примет присягу и послужит у меня год, а после мы попробуем официально создать полусотню из твоих людей с ним во главе. Будет помогать поддерживать порядок на твоих землях. Алина долго погрузился в размышления вместе с Азаматом. Почву разрыхлил, семена бросил, осталось ждать всходов. Договорился с Али, что пришлю за его семьей большую карету, и мы с приданным отправимся в Пятигорск. Выслушав кучу пожеланий его жены, мы поехали домой. — Удивил, командир. Чего угодно ожидал, но не этого, — задумчиво сказал Эркен. — Да уж, Даус, этот мостак с кинжалом. Сразу видать было, — констатировал Бирюк. — Поэтому что, бойцы? — Удивил, наполовину победил. — Станцевал? вторую половину забрал. Получилось складно у меня. В Пятигорске я от имени Андрея поселил семейство Али в гостинице «Астория». Сенин, увидев меня, радостно поприветствовал. — Петр Алексеевич, наконец-то соизволили навестить меня. Надеюсь, у вас нет никаких неотложных дел. — Здравствуйте, Архип Петрович. Это князь Али Баташев со своей женой и сыном. «Определите для них хороший номер». Сенин отдал распоряжение администратору. «Вам, Петр Алексеевич, тоже номер определить?» «Да, и организуйте ужин в номер на шесть персон». «Непременно сделаем все в лучшем виде», — поклонился Сенин. «Прошу вас, ваше сиятельство. Если Али повел себя как князь, то жена Лине и сын Миша так растерялись, что стали прижиматься к отцу и мужу. Пришлось отвлекать Мише разговором, а Али сделал строгое внушение жене, чтобы не вела себя как девица из глухого аула. В номере, куда Сенин ушел распорядиться насчет ужина, семейство с живым интересом принялось разглядывать убранство. Мише постоянно спрашивал, трогал и пытался запомнить предназначение каждой вещи и всего остального. «Родители внимательно слушали меня». Я заказал ужин в номер, потому что не был уверен, что семейство Баташевых умеет пользоваться столовыми приборами. Позже убедился, что был прав. Отправил Аркена найти Андрея и привезти с Море сюда. И Аду заодно. Сенин, встретив меня в коридоре, осторожно поинтересовался. — Петр Алексеевич, э, скажите, что это все значит? Э, кто этот князь? — Это князь Али Баташев. Отец невесты князя Андрея Долгорукова. Того самого. заговорщически тихо сказал Сенину. Жена князя Баташева не хотела жить в гостинице, требовала снять дом. Вы же знаете, Архип Петрович, какие они капризные горские княгини. Вот и выглядит такой недовольный. Князь Андрей попросил моего содействия в размещении семейства, и я подумал о вас. «Петр Алексеевич, не беспокойтесь, все будет в наилучшем виде». «Не сомневаюсь, ваша гостиница — лучшая в городе», — польстил я Сенину. Застал семейство Али за изучением спальни. «Вот в таком доме будет жить твоя дочь, только в три раза больше и красивее. Есть у них и дворцы, усадьбы, но о них ничего не могу сказать, сам не видел». Ошеломленный Али сел на стул и не мог переварить услышанное, как и его жена. Мишей изучал туалетную комнату. — Отец, там вода из трубы течет! — радостно сообщил он. Наконец приехали Андрей с Море и Адой. Андрей, одетый в парадку, и Море в красивом платье зашли в номер. Али сидел, Лине стояла за его спиной. Поздоровались. Андрей, взволнованный, сделал шаг вперед. — Уважаемый Хаджа Али, я люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки! — склонил голову. «У нас так принято просить девушку в жены у родителей», — пояснил я Али. «А ты, дочь, желаешь этого?» «Да, отец, я люблю Андрея». Потянув положенную фразу, Али вымолвил. «Хорошо. Я даю свое согласие». Все выдохнули. Маре бросилась обнимать отца и просить у него прощения за свой поступок, Потом они сели шушукаться с матерью. Не сомневаюсь, что мать все знала. Может, даже подсказала дочери выход из положения. Подошел Андрей. Эркен рассказал обо всем, что произошло. Даже не знаю, что сказать, командир. Не надо ничего говорить, Андрей. Просто будь счастлив и помни о данном тобой условии. Еще два дня готовились к отъезду. Я уступил во временное пользование шестиместную карету, куда влезло все барахло. В сопровождении Андрея, Артем с пятью бойцами, Саня с Женей, Захар и Савва договорились после приезда в Петербург неделя отдыха и обратно. Все, кроме Захара. И то по его желанию. Савва категорически отказался ехать без меня. Пришлось оставить. — Да ты не сомневайся, командир, хватит народу, ежели чего случится. Шалят на дорогах бандюки, так и у нас народ непростой. Вот за то, что вещички теплые привез, зато благодарствую. А то енти всю дорогу будут чирикать, пока задницы не отморозят. Ты вот подумал, командир, Хошь и молодой тоже. — Ладно ворчать, Захар, смотри, будь осторожен. — Нет у меня надежи, кроме тебя, — польстил я ему. Надо поднять значимость человека, чтобы он осознал. Проинструктировал сопровождение. Артем — десятник опытный, надежный. Наконец жених с невестой уехали. Лине расплакалась, понимая, что расстается с дочкой надолго. Андрей приглашал тестя и тещу в гости, обещались обязательно приехать. Мы прожили еще три дня в Пятигорске. Андрей категорически отказался от моей помощи, и оплатил гостиницу за все время нашего проживания».